Глава четвёртая «Вот скажи мне, принцесса Бедулька, почему накосипорила ты, а наказали нас вдвоём?» Совершенно справедливо возмутился Астар. «Чего он там в окне такое увидел, что не может оторваться уже минут десять?» «Потому что косипорили мы вдвоём с твоим хозяином, мы его наказывать нельзя. Он, во-первых, взрослый, а во-вторых, зубастый». А так как нерастраченная энергия волшебных людей приводит к подагре и депрессии, папенька решил наказать тебя в качестве компромисса. «Хорошенький же компромисс», — обиделся демон. «Меня рядом с вами даже не было». «Ты не бурчи, ты Это чтобы я не сбежала и не наделала новых дел. Тебя не наказали. Тебя ко мне приставили». «Да на что ты там смотришь? и рогатый, подвинь задницу. Я тоже хочу посмотреть». Внизу, по полянке, со стыдливо прикрытой листвой и веточками ямкой от родового дуба, туда-сюда основали служки. «Что они делают?» — спросил Астар. «А, — отмахнулась я, — замбудиля ловят. Вообще, он лет сто назад был у любимой собачки-графини, жуткой стервы. И даже получил Дарторский орден храбрости за то, что спас хозяйку от вурдалака. Так, говорят, шла ночью по кладбищу». «Зачем графиня шла ночью по кладбищу?» «Да откуда ж я знаю? Шла и шла. Жалко тебе, что ли?» «Просто уточняю детали». «До деталей мы ещё не дошли. Слушай дальше». И вот графиня идёт меж могил, и тут её хватает за ногу вордалак. Чуть не сожрал. Ну а пудель кинулся ему на и задрал всю морду и защитил хозяйку. Вот только вордалак его и покусал. Я грустно вздохнула. В детстве замбуделя было жалко. «И что?» Мрачно поинтересовался Астар. «Сдох?» «Да не, выходили. Стал собакой-долгожителем. Графиня давно скончалась, а он жил и жил и жил и жил, пока на него горгулья не упала. Прямо как на нас с Линдом. Тоже принцесса с Шилом в одном месте шалить изволила?» «Будешь перебивать, и на тебя упадёт». В общем, пуделя похоронили с почестями. А к ближайшей ночи всех богов он восстал, прямо с кладбища домашних животных пришёл. И выл под окнами бывших покоев графини. Ну и с тех пор периодически его закапывают. Он восстаёт. Его снова закапывают. Он снова восстаёт. Так-то он в целом добрый. Но знаешь ли, пара десятков лет в земле кого хочешь сделает злобной тварью. Вот сейчас сулушкам снова дали задание замбуделя изловить, закопать и упокоить. Даже интересно, где на этот раз похоронят? А стар как-то опасливо на меня покосился. Но ничего не сказал а на улице начал накрапывать дождик. Дни были уже осенние. Совсем скоро придётся уехать из замка. От папы, Кристи, да даже от Замбуделя. Как я без них? «А где живёт дракон?» — спросила я. «Где мы будем жить?» «Вообще драконы селятся в горах. Там им никто не мешает. Но вряд ли Линд рискнёт возить тебя так далеко. Обоснуется у границ. А что?» «Ничего, просто интересно». «Принцесса!» А ты почему замуж не хочешь, а? Я думала, в твоём возрасте все мечтают о свадьбе и всём таком. А я не все, буркнула я. Или ты против не замужества, а против Линда? Я резко повернулась к рогатому гаду и пожалела, что обстригла ему хвост утром. Сейчас бы ещё рога отпилила. Ты что, общался с Кристи? Я тебе сейчас... Тихо, тихо, не буянь. Так поболтал кое с кем. «У вас тут вообще люди дикие, демонов не видели, чуть что орут. Помогите, нежить!» «Так что, не нравится Линд?» «Не знаю. Тебе бы понравился дракон, который сжёг из десяток деревень?» «Папа, конечно, щадит нас и не рассказывает всего. Газеты во дворец не носят. Но, Астар, мы принцессы, а не дурочки. Откуда я знаю, что твой дракон хороший?» «Как-то не хочется, знаешь ли, жить в... как это... Ща, погоди, я вот тут в книжке вычитала. «Токсичные отношения, вот». Это я у Фрейлина какой-то любовный роман сперла, чтобы над ним слегка поколдовать. Сначала, если честно, хотела заменить имена героев на папочкиная Фрейлина, а потом подсунуть ему. Но после утренней прогулки верхом Фрейлину стало слегка жаль, и книжечку я припрятала для свадебного подарка мужу. На лице демона отразилось недоумение. Он задумчиво почесал рога хвостом и впал в глубокий шок. К счастью, от дальнейшей лекции новоявленного королевского специалиста по семейным отношениям его спас отец. Он появился в моих покоях почти так же, как в гостиной появился горгон огромный, злющий и усатый. «Здравствуй, папочка!» — кротко и невинно произнесла я. Не прокатило. «Когда ты уже повзрослеешь?» — взвыл папа. Глаз, кстати, дёргаться перестал. Если тебе интересно, я отправил тварь обратно. Значит, свадьба отменяется? Не удержалась я. Папа побагровел она, сделал вид, что не услышал. Зато протянул мне свиток, перевязанный мерзкой розовой лентой, которую я сразу же узнала. Нет-нет-нет, только не это. Тётушка Мот, простонала я. Астар непонимающе нахмурился, а на лице отца промелькнула торжествующая улыбка. О, это наверняка была сладкая месть. Тётушка Мот крайне редко приезжала к нам, с юга дорога не близкая. Но каждый её приезд становился настоящей пыткой. Я попросил мод заняться твоей свадьбой, и она любезно согласилась. Она прибудет к примерке платья, однако прислала распоряжение для слуг. Вот это расписание предсвадебной недели. Ознакомься. Внутри свиток тоже оказался розовым. Графиня покрывала его специальным лаком для чернил и замешивала в него блестки План предсвадебных мероприятий для её королевского высочества принцессы Корнелии Дартурской и его сиятельства герцога Линского. День 1 Светский пикник. Форма одежды дневная. Начало в 12 часов. День второй. Благотворительные визиты в организации под патронажем её высочества. Форма одежды официальная начало в десять часов день третий примерка свадебного платья прически и макияжа форма одежды отсутствует начало в девять часов день четвертый прием по случаю помолвки форма одежды парадная начало в семь часов вечера день пятый королевская охота форма одежды соответствующая начало в час дня день шестой репетиция официальной части Форма одежды свободная. Начало в десять часов. День седьмой. Свабля. Зачёркнуто свадьба. Вот мне первый вариант как-то больше нравится. Стоп, а где девичник? Папа, услышав это, подозрительно побледнел. К какой ещё девичник? Впрочем, он быстро совладал с собой и на всякий случай распрямил плечи чтобы, если не получится отказать доводами разума, задавить отцовским авторитетом. «Ну как это?» — удивилась я. «Надо же проводить молодость, то есть хм, девственность». а Астар закашлялся. «Я хотела сказать невинность. Нет, не то. Свободу. Хотя нет, это как-то угрожающе. Детка, а давай мы не будем никого провожать, а то нам вдвойне потом вернётся?» «Папа, ну я же уеду с драконом». Навсегда. Ты будешь приезжать в гости? Ага, в мешке, куда он мои косточки обглоданные сложит. Папа, ну какие гости? С детьми? Ты сам-то помнишь, каково это путешествовать с маленькими детьми? О, папа помнил. Папа так хорошо помнил, что хотел бы забыть. Папа помнил, и как меня с трёх до шести лет нещадно укачивало и приходилось останавливаться под каждым кустиком, благодаря чему нас обгоняли даже ползущие на кладбище у мертвые. И дорога от Рейленторского герцогства до столицы вместо восьми часов занимала три дня. Папа помнил, и как с шести лет до одиннадцати у меня постоянно случались неконтролируемые всплески магии, из-за чего мы то и дело приезжали во дворец на карете с задорно горящей крышей, а один раз даже пришли пешком. Папа помнил, как в 14 мы эту карету угнали и случайно утопили в болоте. Особенно хорошо папа помнил, как на бал по случаю выхода Кристи в свет на этой самой карете во дворец приехал болотник и, наделав на дорогущий ковёр мачехи лужу, потребовал себе самую красивую невесту. Тогда, говорят, случилась самая большая эпидемия беспричинных обмороков у дам. Подозреваю, именно последний случай папа вспомнил при слове «дивишник». Ведь карету тырили мы с девчонками. «Папочка, ну как же так? Я что, не смогу попрощаться с девочками?» «На свабле!» тво упырь бы побрала ту мод. «На свадьбе попрощаешься!» Это прозвучало уже не так уверенно. «На свадьбе не получится, там же будут гости. Ты же знаешь тётушку. Она наверняка распишет всё поминутно». Три минуты на гостя, три на первый танец супругов, ещё три — целоваться под аплодисменты детей. Не удивлюсь, если она уже и свечки закупила. Какие свечки? в лес Астар. А чтобы в первую брачную ночь держать? Ой, да Линта в темноте разберётся. У драконов знаешь, какое зрение? Да прекратите вы! рявкнул отец. Корнелия, я не против твоих встреч с подругами, но они все заканчиваются... Не совсем так, как должны. Ну, пожалуйста, папочка. Пожалуйста, мы будем в замке, честно-честно. Никуда из моих покоев не выйдем. Ну, разве что в термы. И всё. Клянусь. Я повисла у него на шее, изображая не то котика, которому захотелось поластиться, не то горгона на дубе. Но на отца действовали подобные проявления дочерней любви. Особенно от меня. Ведь минуты, когда я висела у него на шее, были тем редким временем, когда я ничего руками не вытворяла. «Ну хорошо», — наконец вздохнул отец. «Можешь пригласить девочек в замок и провести с ними время, при условии, что не будет выпивки и магии. Но, Корнелия, девичник сделаешь шестым днём, и если хоть что-то пойдёт не так, если ты снова выкинешь что-то типа сегодняшнего вызова горгона то можешь забыть о встрече с подругами. Ясно?» Я так активно закивала, что чуть башка не отвалилась, прямо как у горгулья. За торгом мы совсем не замечали Астара, который ощущал выпиющую несправедливость, и в связи с этим добавил. «И мальчишник. Нам тоже нужен мальчишник». Он встретил взгляд медленно багровеющего отца и поспешно его заверил. «Без магии и обязательно в вашем присутствии, ваше величество». «И с выпивкой», — добавил отец. Так и ударили по рукам. А теперь, внимание, задачка. В одном замке две компании. Принцесса с подругами, без магии и выпивки, и дракон с друзьями, без магии, но с выпивкой. Вопрос. Что может пойти не так? Ответ на него. Не так пошла вся моя жизнь. Мы со старым довольно неплохо провели вечер за игрой в карты. Я стала обладательницей прикольных карманных часиков, а демон лишился большей части одежды. И чуть было не лишился жизни, потому что папа снова пришёл нас проведать. Демона не стали убивать, справедливо решив, что после карточных игр со мной ему потребуется длительное восстановление. Но выгнали из принцессовских покоев. А на следующий день подготовка к свабле ознаменовалась пикником. Пометуя о девичнике, я вела себя хорошо. Но вот незадача. Даже если вздорная принцесса обещала отцу, что не будет хулиганить, совершенно не обязательно, что её окружение того же мнения. Папа лично контролировал сборы на пикник. И тут его удивил герцог. А, собственно, что там будет? Сначала арты открыли все. Папенька, я, служки, мадистки. Мне в прическу как раз засовывали зачем-то живые цветы. Странное решение для погожего осеннего денька. Но тут я была даже не против. Если что, будет легче мимикрировать на полянке. Прикинусь розовым кустом, глядишь, неприятности нападут на кого-нибудь другого. «Ах да, вы же дракон!» пробормотал отец, вдруг вспомнив, что Линдону просто неоткуда брать знания о наших светских мероприятиях. Я решила проявить дружелюбие и влезла. Мы возьмём корзинку с бутербродами и неспешно двинемся к полянке в Королевском парке. Там найдём клочок травы, где не гадили собачки. И будем веселиться, наблюдая, как то же самое делают знатные особы со всей столицы. Это испытание на скорость. Кто пришёл последним, тот старается улыбаться, сидя на куче енотового... «Корнелия», — возмутился отец. «В королевском парке не гадят еноты». «Да? А герцогиня Кавер?» Папа слегка покраснел и поморщился. Это был знатный скандал, после которого в парк запретили приводить питомцев. «Нет, и чего он на меня так смотрит? Я что виновата, что все смешные истории связаны либо с тем, кто и где нагадил, либо с тем, где в очередной раз закопали замбуделя?» «Это всего лишь завтрак на природе в компании высшего света», — сказал папа. «Вы с Корнеллией должны проводить время вместе на людях. Мы представили всё так, будто вы наш дальний родственник». Фу прокомментировала я. «Очень дальний», — скрежетал зубами отец. «Внучатый племянник моей четвероюродной сестры по отцовской линии». Все дружно зависли. Линдон даже приподнял бровь, не то пытаясь запомнить, не то прикидывая, на какую часть наследства воображаемой тётушке может рассчитывать. «Так вот, и вы приехали издалека» арнелия как моя младшая дочь, скрашивает ваш досуг и знакомит с высшим светом. «Главное, чтобы не с тем светом», — едва слышно пробормотал Линдон. «Завтра вы отправляетесь в благотворительную поездку и будете подчеркнуто увлечены друг другом. А послезавтра объявим прием. Дескать, принцесса и герцог так полюбили друг друга, что мы не стали откладывать помолвку». «Ага», — хмыкнула я, — «и свадьбу». Но это чтобы никто не удивился, когда у нас через четыре месяца ребёнок родится. В свете так и скажут. Да у них всё вообще быстро получилось. Через одно место. карнелия Что? Так мачеха говорила. Да, нехорошо валить на мёртвых. Но совершенно заслуженно. И я передам Замбузелю, чтобы он её отругал. И кто-то ещё спрашивает, в кого я такая? Линдон вообще делал вид, что не при делах. Его явно не радовал выход в свет, и от двойного неудовольствия папа злился ещё больше. Он наотрез отказался пускать с нами Астара. Зато дал в нагрузку служанку Шиску. Наверняка у него был какой-то план, и он его придерживался. Вот только на каждый план у судьбы непременно найдётся дрын. Чинно, неторопливо и даже в какой-то мере благородно мы в экипаже доехали до набережной. Рука об руку прошлись по променаду, ловя изумлённые взгляды и фальшивые улыбки. На Линдона поглядывали с любопытством. Как-никак, новый холостой лорд в столице. Событие не эпохальное, но значимое. А вот на меня смотрели с опасением. Наверняка слух о вызове Горгона просочился в народ. Дракона папенька скрыл, по традиции все разрушения свалив на меня. Даже гордость взяла. Ни у кого не возникло сомнений. Так мы оказались в Королевском парке на излюбленной знатью полянке. Шиска разложила плед, помогла мне усесть и расправить платье, а потом засуетилась вокруг, выгружая еду из плетёной корзинки. «И что, мы просто будем есть в парке?» — спросил Линдон. Несмотря на осень, день выдался жаркий. Мой женишок снял плащ и сидел в одной рубашке, периодически поигрывая мускулами. Жертв, что ли, приманивал? Удобно, кстати, что он ест в облике человека. Это же сколько коров надо держать, чтобы прокормить такую тварищу. «О чём это ты задумалась?» — с подозрением спросил лент «Так? О будущем?» «Звучит угрожающе. В этом будущем есть мрачные заклинания, камни душ и чёрные ритуалы». «Ой, ну так далеко я не думаю», — отмахнулась я. «Максимум до обеда». «А можно мне другую принцессу в жёны?» «Себе за деревни и этого много!» Огрызнулась я. «Самую стрёмненькую нашли!» Линд помрачнел, и мне стало совсем немножко стыдно. Хотя, почему стыдится не тот, кто плевался раскалённой лавой в чужих курочек и коровок, а тот, кто потом из казны этих курочек компенсировал? Да по такой цене, словно эти крякли, несли исключительно золотые яйца и до кучи определяли себя страусами по размеру оных. Чтобы избавиться от противного чувства, Слабо знакомого. Папенька называл его совестью, обычно в контексте обсуждения отсутствующих у меня качеств. Я начала рассказывать Линду про стекающихся на запах свежих сплетен аристократов. Каждый из них делал приветственный реверанс, и говорил, как я сегодня обворожительно и свежа. А Линд представлялся и даже целовал дамам ручку. Под конец ему явно надоело вставать туда-сюда. А ещё у нас смялось одеяло. И шиска позади недовольно сопела в колосящейся траве. «А это герцогиня Марбора», — тихонько шептала я. «Бывшая оперная дива. Герцог Марбора, отставной генерал, ещё во времена, когда она была молода, красива и известна, влюбился так сильно, что отринул предрассудки и женился на возлюбленной. А потом скоропостижно помер, и герцогиня стала богата». «Это она его так?» — спросила Линд. «Да не...» Ему было 120 лет, сам представился Но не успел обучить молодую супругу традициям двора. Так что сейчас она будет делать вид, что ужасно утомлена жарой, прикладывать веер к лицу, а за ним тихонечко прикладываться к генеральской фляжке. Ну и в конце пикника поползёт домой. «Кажется, ты не очень-то любишь их всех». Линдон улыбнулся уголками губ. «Они злые», — вздохнула я. «Всё время болтают. Про маму, про папу, про меня». Про мачеху, хоть я её и не любила. Мы для них не семья, а развлечения. Когда мне было 12 они несколько месяцев обсуждали то, как на ночь всех богов я прошла по кругу почёта вперёд Кристи и писали гадкие заметки к газетным листам. А ещё они! Я так злобно зыркнула на графиню орвал что она подавилась яблочком и начала стремительно синеть. А её щупленький вечно красный супруг засуетился рядом. Они до сих пор обсуждают, что я не от папы и что мама умерла, потому что ему изменила Меня, дескать, пожалели, а маму извили. Жестоко. Ты ещё ребёнок. Нет, давно не ребёнок. А вообще, если тебя незаслуженно обвинили, пойди и заслужи. Это ты сейчас заслуживаешь? А? Я как раз отвлеклась на сооружение четырёхэтажного батерброда и не поняла, о чём это Линд. А потом, как посмотрела на полянку, как поняла как раз когда догнала, что графиня орвал подавилась вовсе не из-за моего сурового взгляда, а потому что в один миг лишилась корзинки с едой и теперь растерянно взирала на небольшую, но ужасно неаккуратную ямку рядом с одеяльцем. «Шиска!» — я повернулась к служке, и та вжала голову в плечи. «Ты где замбудили, зарыла?» Бедная девчонка под двумя пристальными взглядами задрожала и приготовилась зареветь. «Его Величество велел, унесите эту тварь подальше от дворца и закопайте уже окончательно. А ты?» «Я закопала». «Как-то не очень окончательно», — хмыкнул дракон. «Да наш кузнец клетку серебряную выковал. Мы в ней закрыли». «А кузнеца мы уволим», — я фыркнула. За глупость и растрату ценных металлов. Если бы Замбудили можно было остановить серебряной клеткой, он бы ещё при жизни сдох. Шиско ойкнула и мы снова повернулись к панораме пикника. Ещё одна дама изумлённо таращилась в ямку, в которой скрылась корзинка с едой, а её спутник, отчаянно краснея прикрывал ямку пледом. Ей-богу, он словно сам её вырыл чтобы туда дел наделать. «А зачем у мертвей чужая еда? Я думал, зомби питаются человеченкой». «Ты что, а добрая собачка. Он людей не ест. Но тут видишь как...» При жизни Пудель был дюжепакостный, с удивительно мерзостным характером. Тырил всё, что не прибито, и ел. А что было прибито, то отдирал и ел. Его даже сучки не интересовали, только вкусняшки. Даже мачехину косметику тырил, если она пахла клубникой. Душу был готов продать за пирожные. Ну вот, привычки после смерти и остались. Еда зам Буделя уже не радует. Поэтому он раньше-то остановиться не мог, а теперь подавно. Всё ищет забытые ощущения. Мы с Шиской дружно вздохнули. Зверушку стало жалко. Правда, я быстро опомнилась. Надо его поймать. А не то такой скандал поднимется. Жуть! Да ладно, давай просто сделаем вид, что сами не в курсе. Лениво предложил Линд и заживал бутерброд. Ага, Замбудель наворует себе добычи, поймет, что она его не привлекает, и отправится в поход за новой. При виде зомби-собачки начнётся паника, все будут туда-сюда носиться, кого-нибудь обязательно затопчут, а кого-то оконфузят. А я останусь виновата, как всегда. Нет уж, вон, смотри, окопался за герцогиней Марбора. Значит так. Я вытряхнула из корзинки всё содержимое, не особо заботясь о сохранности бутербродов и булочек, и вручила её Линду. Я отвлекаю герцогиню, ты ловишь тварищу и сажаешь её сюда. А потом Шиска быстренько его унесёт во дворец. Шиска не сдержалась, прерывисто вздохнула, но промолчала. Ей явно не хотелось снова брать опеку над умертвием. Но что было делать? Бегущая в обнимку с вордалаком принцесса привлечёт куда больше внимания. Да и если я брошу Линда хотя бы на полчаса, не очень молодые, но очень незамужние аристократки его по прорытым ходам замбунделя в укромное местечко и утащат, дабы злостно скомпрометировать. «Всё, пошли», — объявила я. Чинно, как подобает принцессе, поднялась и сделала вид, что просто прогуливаюсь. «Приятного аппетита», — доносилась со всех сторон. «Не обляпайтесь», — думала я. Здесь не было никого, о ком я могла бы сказать доброе слово. Все они не упускали случая запустить в народ очередную сплетню обо мне. Главной, конечно, была мамина предположительная измена, но и других хватало. Меня называли «дворняшкой», «уродинкой», а Кристи всячески сочувствовали, ведь, по их мнению, я делала всё, чтобы досадить сестре. И хоть мы дружили, постоянное противостояние в обществе накладывало свой отпечаток. Наконец, я остановилась возле герцогини, которую уже изрядно косила. Она старательно прятала под шляпкой флягу и пыталась улыбаться. Сзади копошился замбудель, а ещё чуть поодаль бесшумно крался линт. «Как поживаете, герцогиня?» — спросила я. Б «Благодарю, ваше высочество. Всё хорошо. Как ваше здоровье? Слышала, вы простудились». Герцогиня вздрогнула и крепче сжала флягу. «Я вполне здорова, благодарю». Замбудель, наконец, прорыл подкоп к корзине и утробно заурчал. Позади в зарослях шиповника маяча у линт. Герцогиня явно услышала странный звук позади себя и начала была оборачиваться. Но я крепко вцепилась в её рукав и выпалила первое, что пришло в голову. «Герцогиня Маргора, а давайте накатим?» Замбудиль всё продолжал урчать, но теперь женщина уже этого не замечала. Она во все глаза смотрела на меня. «Не понимаю вас». «Ой!» — я отмахнулась. «К чему такие церемонии?» «Вы ведь моя любимая герцогиня. Предлагаю выпить в честь празднования... Эм... Дня дракона». «А такой есть?» Она посмотрела с сомнением. «А какая разница? Плесните, пожалуйста, вот в бокальчик с соком. Да-да, благодарю». «Ну, за драконов». Теперь урчали двое. И Линдон, и Замбудель. Причём первый урчал явно нецензурно, а второй — жалобно. У собачки отбирали еду. И ещё за драконов, чтобы они были здоровы. Вот это единение с королевским двором. Наверняка думала герцогиня, закусывая со мной одним огурчиком. Вот эта тварь!» Громко прошептал линт из кустов. Что думал зам Будиль, остаётся тайной. Зато совершенно ясно, что в этот момент думал любимый папочка, потому что он обычно не стеснялся собственных мыслей и не считал необходимым их скрывать. Корнелия. «Что ты делаешь?» – зашипел он у меня над ухом. Герцогиня Марбора икнула и снова попыталась сделать вид, будто ужасно утомлена жарой. Папа задумчиво посмотрел на свинцовые тучи, сгустившиеся над парком, сдвинул и брови и сказал, «Немедленно вернись на своё место, а вы, герцогиня, постеснялись бы». Он силой потащил меня прочь, даже не дав доживать. И, конечно, мы привлекли всеобщие взгляды. Кто-то кланялся его величеству, кто-то просто таращился. «Где твой жених?» Шиска, сидевшая на нашем пледе, взглядом и едва живым видом умоляла не сдавать её. Зарыть у мертвя в Королевском парке. До такого даже я бы не додумалась. «Я спрашиваю, где дракон, Корнелия?» «Так это...» — я мучительно соображала, попутно оглядываясь. «А вот просто интересно, если его пудель Вурдалак победит, «Мне можно не выходить замуж? Или надо выйти за замбуделя?» «В кустиках он, ну, ты понимаешь?» «Нет, не понимаю», — рявкнул отец. «Что значит «в кустиках»?» «А то и значит, вы нам зачем столько сока налили?» Вот и приспичило бедняги. Пришлось отвлекать герцогинь. Пока они обсуждали, чего это мы с Марборо шепчемся, Линдон того отбежался. «Ну чего ты так на меня смотришь? Он ведь животное!» Животинки не объясни, что королевские розы тут не для этого растут. Корнелия. Ничего не подозревающий Линдон вышел из лесочка такой счастливой, что я не выдержала и захихикала. Папа с нескрываемым подозрением смотрел на корзинку, перемотанную брючным ремнём, и, кажется, тысячу раз пожалел, что решил заглянуть на пикник и проведать, как там обстоят дела. «Стоять!» — окликнул его отец. Герцогиня Марбора между делом сныкала подальше фляжку и навострила уши. Правда, у неё это получилось, но очень заметно. Торчащие уши отец узрел и немедленно пресёк. Мы с Линдом послушно поплелись к нашему одеялку. Благо народ вокруг почтительно кланялся и не видел, как истерично трясётся корзинка. «Герцог, вы где были?» — спросил папа. Мы с Шиской замерли у него за спиной. Я как могла, пантомимы показывала Линду, где он был. Но, кажется, таланта Мимова мне было немного, и дракон таких мест и маршрутов не видал. К счастью, какие-то зачатки дипломатии в нём присутствовали, поэтому он ответил уклончиво. «Так, в лесу». Папа с подозрением прищурился, но кивнул. Наверняка как-то так в его понимании должен отвечать на вопрос мужик, отбежавший в кустике по естественной надобности. вот только «А в корзинке что?» «Грибы», — мгновенно нашёлся Линд. «Мы дружно офигели». «Грибы?» — с сомнением переспросил папа. «Ну да, иду, смотрю, грибы. Я и набрал. Вечерком зажарим». Кажется, мысли отца метались от хозяйственной девочка с ним не пропадёт» до «какие грибы?» — горгон его за ногу. Закусив губу, чтобы не захихикать, я усиленно делала скорбный вид. И Линдон растолковал его по-своему. «Вы не волнуйтесь, Ваше Величество. Я хорошо грибы знаю». «Покажи», — потребовал отец. Мы с Шиской от страха даже чуть присели. Папе, конечно, скажем, от почтения, если вдруг спросит. Но на самом деле от того, что дать дёру и остаток жизни скитаться по лесам и степям, нас отделял тот прискорбный факт, что в отличие от Линда мы грибов как раз не знали. В корзинку заглядывали дружно. Не знаю, что там ожидал увидеть папа, а я красные глаза замбудили. Поэтому, когда из корзинки злобно клацнули три жирных надутых гриба, отпрянули все. Линд, Линд, воплощённая невозмутимость, смотрел в небо. «Кажется, дождь собирается», — сказал он, пока на нас щерились грибы. «Что-то у вас, герцог, грибы какие-то...» Папа замялся, подыскивая слово. «Не дружелюбные». «О, это нормально, Ваше Величество. Эти грибы не любят, когда их вырывают с грибницей. А я, видите ли, сегодня забыл свой охотничий нож». «Зачем?» – простонал папа. «Ну зачем же я буду брать нож на пикник с невестой?» Искренне удивился Линд. Потом посмотрел на меня, пожевал губу, нахмурился и... Я поняла. «На следующую встречу возьмёт». Не беспокойтесь. В замке я срежу грибницу и верну её в лес. Грибочки хорошо приживаются. Ррррр. Отозвались грибочки, и в их я отчётливо узнала замбуделя. Ты что, превратил вурдалака в грибочки? Шёпотом ахнула я, когда папа отвлёкся на вновь прибывших герцогов Монгомери. Ну да, пожал плечами дракон. Сейчас мы вернёмся в замок и тихонечко его где-нибудь прикопаем. И твоей девице не попадёт, и зам Будиля упокоен. Его величество волновать не будем. Заодно потренируюсь перед семейной жизнью. Кажется, умение закапывать трупы мне понадобится больше прочих. Я сделала вид, что обиделась, и показала ему язык. Но не выдержала и рассмеялась, потому что снова посмотрела на корзиночку с грибочками. Линдон стоял с совершенно невозмутимым видом. Но я-то видела, видела, как он чуть улыбнулся. И в этот момент в него даже, кажется, влюбилась. Совсем немножко. На секундочку. Вечером мы отправились зарывать замбуделя, хотя папе сказали, что гулять. Папа задумался, пожевал бутерброд с грибочками, которые я ему заботливо и слегка кривовато сделала, и махнул рукой. «Но только возьмите Шису, Астара и Кристи. Особенно Кристи. Ей полезно гулять, она совсем зачахла. «И господин дракон». Отец строго посмотрел на Линдона. «За пределы территории ни шагу. И не поддавайтесь на её провокации. И не забывайте, что до помолвки ещё несколько дней. А до свадьбы и того больше. И...» «Папочка», — перебила его я. «Ну что ты, Линд ещё с нами не породнился, а ты его уже отчитал. Мы просто погуляем в садочке, честно-честно. Ты кушай бутербродик, пока грибочки свежие». Как говорила мачеха, не можешь доказать безобразия отстань. отстала папа, хотя от подозрений не избавился. К счастью, в моей любви он не сомневался, поэтому грибы не вызвали опасений. Ох, и матерился повар, когда я в конце осени затребовала с него грибочков. Они у нас вообще плохо растут, а уж с холодами. Одержимые грибники выносят из леса всё подчистую. И грибы, и ягоды, и упившихся до зелёных ежей товарищей. Замбуделя пересадили в рюкзак демона, и Астар был ужасно недоволен. «Он весь грязный. И он там что-то грызёт. Корни он там что-то грызёт, я клянусь. Он откусит мне хвост». «Астарот!» — не выдержал Линд. «Я тебе сейчас сам хвост отгрызу, если не прекратишь конючить». Кристи и Шиско хихикали, явно получая от прогулки кучу удовольствия. Да и я не скучала. «Ну что, где за роем зверюгу?» — спросил мой жених. «Ну, на кладбище домашних животных его уже зарывали. Он там половину королевских хомяков поднял и армии двинул прямо на приём по случаю дня рождения мачехи. В садочке его тоже закапывали. Вон Астар расскажет». «Может, на спортивном поле?» — предложила Кристи. «Там столько магии, что ни одна нежить не поднимется». Мы удобно устроились на полянке, достали из многострадальной корзинки бутерброды, винишка И наслаждались прекрасным видом. А старый Линд, скинув рубашки, в целях конспирации, конечно, закапывали рычащий рюкзак. «Симпатичный», — немного грустно улыбнулась Кристи, и я не поняла, о ком это она, о Линде или о Старе. И демон, и дракон были неплохо сложены, но совершенно по-разному. Широкоплечий и высокий Линдон, худощавый аристократичная стар Мне было интересно, как они подружились. Но, думалось, ещё будет достаточно времени это узнать. В редкие минуты, когда я не задумывала пакость, становилось даже неуютно. Неужели я скоро уеду? Жалко, что ты уезжаешь. Будто прочитала мои мысли Кристи. Без тебя будет скучно, корни. Да, я тоже буду скучать. Но это всё равно бы случилось. Ты ещё не знаешь, где будешь жить? Далеко? Казалось, Кристи вот-вот расплачется. И я бы непременно последовала за ней. Но, к счастью, мужчины уже закончили с раскопками-закопками. А старый даже воткнул в свеженькую могилку Замбуделя грустную ещё зелёную веточку. «Ладно, дамы». Линдон уселся прямо рядышком со мной. «Как-то жарковато нынче вечерами. Вот правду говорят. Во всём виновато глобальное потепление». «Почему это Замбудель не восстанет, если его зарыть на спортивной площадке? Расскажите хотя о вашей магии. Мы мало что знаем о ней». «Ну…» – я задумчиво пожевала кусочек сыра. «Большинство людей не маги, но есть такие, как мы, обладающие какой-то силой. У кого-то послабее, у кого-то посильнее. В целом, ничего особенного, за исключением того, что самая главная проблема магии в том, что она не только передаётся исключительно по наследству, но и…» «Как там папа говорил, Кристи?» «Магия рецессивная», – вздохнула сестра. Она слабее других талантов, поэтому постепенно вырождается. Ты можешь обладать только способностями, которыми обладали твои родители. Причём будешь слабее их. С каждым поколением, в каждом роду, магия всё слабее и слабее. Почти не осталось оборотней и сирен. Так что ты теперь понимаешь, почему мы так обалдели, узнав, что ты дракон? А у вас какая магия? Она наследуется? Мне очень интересно, будут ли маленькие корники и линдики драконами. Это ж как мы тогда повеселимся. «Нет, драконами не становятся из-за крови. Это более сложный процесс. И болезненный. Драконы долго живут, обладают огромной мощью, но стать драконом непросто. Немногие проходят этот путь». «Что за путь?» — спросила я. Астар покосился на меня с опаской, а Линд разомлел от вина и расслабленно улёгся на спину. «Человек, обладающий способностью стать драконом, далеко не всегда превращается в него».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 Как-то резко всеобщее веселье стихло, и мы размышляли над словами Линда. Тот лежал на траве, смотрел в небо и пожевывал травинку. И... Я прикусила язык, не позволив вопросу «И что за боль испытал ты?» вырваться. Но мы все думали об одном и том же. «Ну давай», — рассмеялся дракон, — «а то сейчас лопнешь». «Что?» «Спрашивай, как я превратился в дракона». «Не буду. Я тактичная принцесса». «Эх, жаль, его величество не видит. Он бы обрыдался от восторга». «Злыдня. Сейчас Горгона вызову, он тебе пояснит за романтику». «Ух, как страшно. Принцесса разбушевалась». Кристи заливалась смехом. Правда, не из-за наших припираний, а потому что Астар развлекал её хвостом. Сестра пыталась поймать кисточку, а та всё время ускользала и то щекотала её за ухом, то тыкала в нас Впервые я видела Кристи настолько счастливой. Всё же ненависть людей ко мне била и по ней. Она всегда переживала травлю едва ли не сложнее, чем я. «Не хочешь уезжать?» — по-своему истолковал моё молчание Линд. «Не знаю. Хочу, наверное. Но знаешь, я мечтаю уехать всем вместе. С папой и Кристи, понимаешь? Жить в тёплом местечке, не думать о короне, о обязанностях, не переживать, что о тебе скажут и всё такое». «Мы будем приезжать в гости». «Хорошо», — я улыбнулась. «Я рада, что ты хоть и животное но совсем не скотина». «Если это твоя свадебная клятва, то рекомендую ещё над ней поработать». Линдон показал мне язык. «С ним не соскучишься. Хотя тётушка сделает всё, чтобы это случилось. Прежде чем пожениться, нам придётся пройти все круги ада. Возможно, в этом и был план». Если ты неделю без продоху скачешь по приёмам и королевским чаепитиям, то замуж за рептилию поскачешь в припрыжку.